Когда правым крюком попал? Крюком? Ну да, конечно, крюком. Таким крюком даже Цыпину не попасть. Нет, Цыпин все же лучше. А я когда волнуюсь, всегда мажу. Я тоже. А ты зачем за мной бежал? А я думал, ты в него бросаться будешь. Ух ты, чудак. Как же в нее бросаться, когда она замёрзла? А? Ой, и вправду замёрзла. В неё теперь хоть у деньги бросаю, все равно не утонет. Эх ты, чудак, как же ты не сообразил. Ой, не знаю. А который теперь час? Полодиннадцатого. Ой, что будет? и бил себя кулаком по голове от злости, что я такой вот дурак, зря только проболтался, неизвестно зачем. А теперь меня из-за моей же глупости не пустят в Северскую. И ведь никто мне не поверит, будто я мог забыть, что Невази мой замерзает. Ой, наконец-то. Понимаешь, мама, я задержался. Здесь один парень. Да ты отдышись сначала. Мокрый весь. А я не опоздал еще. Сколько времени? Да. ничего, ничего, еще рано. Снимай-ка ботинки, ставь на батарею. Я так устал, что, наклоняясь к ботинкам, все придерживал голову за лоб, чтобы она не упала. Но одной рукой никак не расшнуровывалось. Я был страшно рад, что все обошлось, и в воскресенье я поеду в Сиверскую. Следующий день был пятницу. И я целый день в школе думал, как бы мне чего-нибудь не натворить. И не знал еще, что сегодня все и случится. Первые четыре урока прошли хорошо, а последний урок был история. Ну, Кашленко, расскажи, что ты знаешь о природе и населении Древней Греции. Природа Древней Греции? Ну, сам знаю. Ну, После Троянской войны Одиссея и другие воины поплыли домой. Так. И на пути их поджидали всякие опасности. Вот. Однажды Одиссей с друзьями попал в пещеру к одноглазому великану, циклопу. И они очень обрадовались, потому что в пещере было много сына, сыра и кувшин с Простоквашей. А они были страшно голодные. Ну, подожди, подожди, Кашленка. Я тебя спрашиваю о природе и населении. А ты мне про Одиссея. О Природе. Да, о природе. Природа. Природа там была. Это, Где? Ну, там, скалистая. Угу. Огромная пещера там была. А в ней, в ней жил великан. Ну, великан-циклоп с одним глазом посередине лба. Что что не учил? Нет, я учил. Я все учил. Только про циклопа как-то больше запомнил. Потому что потом ему еще глаз выжгли. А там в пещере ну, он взял... Ладно, Кашленка, Нет, садись. В... Я еще не все рассказывала. Двойка. На тот же вопрос ответит Десятников. А я тоже этого не учил. Нам не задавали. Как это не задавали? У меня записано. Садись, Десятников, очень плохо, двойка. Ну, началось... Только бы не меня. Отвечать пойдет Колесов. Я? Да, ты. Опять этот журнал. Всё из-за него. Я... Я не могу. Нам не задавали. Это что же такое? Это прямо забастовка какая-то? Очень глупо. Глупо и стыдно. Садись, Колесов, двойка. А я знал, Я все знал, и про морские берега, как они изрезаны, и что воды в реках было мало, и про фермопильский проход. Я все учил и запомнил, потому что мне было все интересно, хотя про циклопа, конечно, лучше всего. Но все равно теперь я уже не мог идти отвечать. Мы и сами понимали, что так нехорошо, но все равно бы теперь уже никто не сознался. И Антонина Сергеевна тоже это знала. Поэтому она перестала спрашивать природу и население и пошла дальше. А я сел на место. Вот и все. Не видать мне теперь ни Вадика, ни Сиверской, ничего».